Глава 10. Катастрофа. Множество объектов странных кубических форм вошли в атмосферу Земли. Всего их было тысяча штук. Тысяча огромных объектов на огромной скорости прорывались к поверхности, зажигая воздух вокруг себя – Небо мгновенно окрасилось желтыми и оранжевыми оттенками. Те несколько десятков или, может быть, сотен миллионов людей, что остались в этот момент на планете, своими глазами увидели прибытие апокалипсиса. Уже в атмосфере объекты начали разделяться, чтобы приземлиться на разных участках водной или твердой поверхности. В этот момент, точнее еще немного ранее, по всему миру открылись тысячи ракетных шахт. МБР дальнего и среднего действия дружно взлетели вверх и раздались бесчисленные взрывы в стратосфере Земли и в ближнем космосе. Еще каких-то пару лет назад, нет, еще полчаса назад, такое количество ядерных взрывов даже в высоких слоях атмосферы было губительно для землян. Однако сейчас с этим не было никаких проблем. Выращивать пищу можно будет на КВВ. Даже редкие виды животных и растений можно было бы переместить в заповедники на КВВ. Ядерная зима уже не так страшила людей, в отличие от неведомой космической фигни. А после баллистических ракет в Кубы было запущено огромное количество ракет Земля-Воздух. Со своим острым зрением я видел – что даже из некоторых мест планеты вырывались мощные лазерные лучи. Но все оказалось бесполезно. Физическим объектам, в отличие от душ, идей и энергий, не так-то просто путешествовать в гиперпространстве. Броня космических кораблей Империи дроидов была невероятно крепкой. Они спокойно преодолели облако многочисленных взрывов, почти не пострадав. Может быть, там были какие-то внутренние повреждения, все-таки ядерный взрыв на близком расстоянии, но внешний их импульс никак не изменился. Я заметил, что один из кубов отделился и начал лететь в нашу сторону. Но ожидаемо, враги не могли отпустить такое большое скопление разумных на довольно бедных в этом плане морских территориях. Мы замерли в ожидании, готовые в любой момент спрятаться на КВВ, но я не переживал. Как и ожидалось, огромный объект со стороной метров в пятьсот довольно мягко приземлился недалеко, примерно в двух километрах от океании. Роботы не планировали убивать естественную разумную жизнь. Это был ценный ресурс. Нас не раздавило и не накрыло огромным цунами. Плавучий город лишь немного заколыхался. Как во время сильного шторма. И только когда на поверхности Куба начали открываться многочисленные отверстия, я дал команду своим людям открыть огонь. У меня было не так много современных ракетных установок и ПВО, одно лишь старье, но разжиться, к счастью, и мне удалось. Из пусковых установок вылетели десятки ракет, сотни пушек также начали обстрел. У меня даже было несколько самолетов, вместе с тем это не принесло видимого результата. Из отверстий выстрелили в небо тысячи лазерных лучей, подрывая ракеты даже многие снаряды на подлете, а те, которые попали в цель, не нанесли особых повреждений противнику. Как и ожидалось, впрочем, должен же был я получить хоть какую-то пользу от информации, которая стоила Земле целых три дня ивента». За десятки тысяч лет накоплений империя дроидов развела свои военные силы до невообразимой мощи. Такая планета, как Земля, которая даже не вступила в эпоху космических путешествий, вообще бы ничего не смогла противопоставить роботам даже первого авангарда. Даже молодая космическая цивилизация была бы раздавлена за несколько волн. и только могучие духовные вселенные могли позволить себе защиту активов. Из отверстий вылетели боевые машины «Авангарда». Весь «Авангард» состоял лишь из нескольких моделей, и главной боевой силой выступали «Яма-юниты». Высотой они были около двух с половиной метров, что казалось не особо большим, но это была квинтэссенция концентрированной дешевой боевой силы, Самая многочисленная, самая дешевая, но из-за этого и самая проработанная и сбалансированная модель. Низ их состоял из платформы с двумя подвижными металлическими роликами, защищенными прочной броней. На этих роликах Яма-Юнит перемещался по пересеченной местности со скоростью до 100 км в час, на ровной твердой поверхности до 300 км в час. Далее мощный подвижный шарнир, который бы точно не пострадал от нескольких попаданий из крупнокалиберного пулемета. Он позволял юниту нагибаться, чтобы увереннее входить в повороты или даже уворачиваться от вражеских атак. Основной боевой корпус яма юнита был большим и прочным кубом со скругленными углами. Возрадуйся, Стив Джобс! У Куба были четыре руки, по одной на каждой стороне. Самая короткая и мощная рука держала двухметровый ростовой щит из сплава. Также этот щит имел внешний слой энергетической защиты, которая защищала круг до четырех метров в диаметре и могла резонировать с энергетической защитой щитов соседей. На всем теле Яма-Юнита также был тонкий слой энергетической защиты, но он был намного слабее, чем у щита. Средняя по длине и мощности рука сбоку от щита несла на себе энергетический отбойный молоток, конец которого был заострен как у копья и был укреплен энергетическим слоем. Две самые тонкие и длинные руки несли лазерную пушку и гипношоковый импульсник, излучение которого заставляло разумных терять сознание, но не вредило их здоровью. Короткая полукруглая голова юнита имела четыре глаза по четырем сторонам. Один глаз был настроен на множество спектров тепловых и духовных сигнатур и служил для поиска естественной жизни. Также он мог видеть вглубь стены земли. Второй глаз был широким и имел большой обзор. С помощью него яма юнита оценивал поле боя и защищался – Третий глаз был слегка удряненным и служил для корректировки дальних атак лазером. Точность попаданий была вполне очевидна, судя по сбитым ракетам и снарядам. И последний, четвертый глаз был очень подвижным и имел лучшие дополнительные фиксаторы движения. Его Яма-юнит использовал для сражений на ближней дистанции. Кроме того, в нижней части куба... Были четыре реактивные установки, которые давали возможность роботу летать на короткие расстояния, которые могли быть немного увеличены в атмосфере, если использовался щит вместо небольших крыльев. Во всяком случае, преодолеть два километра яма юниты могли без проблем. В одном кубе было всего сто тысяч таких юнитов, и самая проблемная их способность – совмещение сил. Координация между ними была безупречной, словно все они часть единого организма. Сражаясь против них в строю, никогда нельзя снижать бдительность, концентрируясь только на одном юните. Если у соседнего юнита будет возможность нанести точный удар в незащищенное место, даже если оно находится не у его собственного противника, он незамедлительно это сделает. Лазерные лучи приближающихся юнитов начали стрелять в пушки и ракетные установки, а также сбили все мои самолеты и вертолеты, которые не успели скрыться к этому моменту, но даже в этой ситуации они все еще не стреляли в людей. Но это до поры до времени, едва лишь расстояние до нас достигнет около трехсот метров, по духовным сигнатурам они смогут отличать бойцов от призывателей и солдат. А когда по всему рою распределятся цели, атака будет неизбежна. Когда до врагов оставалось 500 метров, многие легионеры разошлись в стороны и из-за их спин показались пулеметчики. Основную часть моих сил составляли бойцы с ДШК, ДШКМ и ДШКТ, которые 50-70 лет назад выпускались во многих странах. Также Россия и Китай — За количество Эрос согласились расконсервировать свои запасы устаревшего вооружения. После доработки зачарования на КВ эти старенькие машинки получили вторую жизнь. Кроме того, были зачарованы еще и патроны. И вот здесь как раз проявилась еще одна фишка, на которую я надеялся в будущем противостоянии с Империей дроидов. Если в технологическом плане ни одна известная жителям КВВ за все время существования КВВ не могла соперничать с ИД, то у духовных вселенных был аспект, который они могли противопоставить роботам, и этот аспект – магия. То есть некоторый вид особой энергии, рожденной из смеси космических энергий и гиперпространства и духовной энергии планетных источников естественной жизни, особенно разумной – Пусть в физической вселенной магия не могла проявиться в конкретных физических проявлениях, ее след был во всех зачарованных предметах, и магия была особо эффективна против энергетической защиты роботов. Тысячи пулеметов начали стрельбу, сотни тысяч зачарованных пуль полетели к врагу. яма прямо в полете организовали стену щитов, которая преобразовалась в энергетическую защитную стену. Пули врезались в нее, оставляя энергетические всполохи. Да, одна пуля не могла пробиться через стену, но десятки и сотни пуль прогрызали себе путь. Во многих точках энергетическая стена была разорвана, и пули уже влетали в щиты из бронесплавов». Конечно, обычные земные пули ни в какое сравнение не шли с суперсплавами космической цивилизации, оставляя на счетах лишь незначительные вмятины. Однако поле боя было очень большим. Траекторию движения сотен тысяч пуль не мог просчитать даже квантовый суперкомпьютер космического корабля «Авангарда». Некоторые пули случайным образом начали находить бреши и попадать в слабые места – такие как сочленение рук яма юнитов, глаза или реактивные двигатели. И пусть потери врага были незначительными, я в предвкушении сжал кулак. Если мало тысяч пулеметов, мы сделаем десятки тысяч, сотни тысяч. Если пули слабые, мы зачаруем их сильнее. Если взрывная мощность пороха недостаточна, мы придумаем порох лучше. Шанс есть. «Едва противник преодолел отметку в 350 метров, я приказал всем поднять щиты, сделанные из бронепластин. Они были намного массивнее и толще стандартных щитов легионеров. Как раз в этот момент у нас полетели тысячи лазерных лучей, и бронепластины сдерживали удар». Пусть их хватало только на один выстрел, после которого большая часть пластины мгновенно плавилась, едва ли не испарясь и стекала на поло шметками металла, но она могла защитить. В момент выстрела юнитам пришлось открыть окна в энергетической стене, и мы не упустили возможности ими воспользоваться. Да, попадания врагов были высокоточными, в считанные секунды мы лишились больше половины пулеметов, но и враг не остался безнаказанным. Я видел, что несколько сотен машин потеряли стабильность и упали в море, и тут началась кровавая битва. Это был самый сложный враг, с которым моим людям приходилось сталкиваться до сих пор. Едва лишь из укрытия выглядывал кусочек головы, как ее прожигал поток фотонов. То же самое происходило с неудачно выставленными наружу конечностями. Здесь приходилось больше полагаться на чистое везение, чем на мастерство. Когда одновременно выглядывают тысячи голов, по каким-то из них может прилететь сразу три-четыре выстрела, а по другим ни одного — С таким большим количеством случайных целей даже квантовый компьютер не мог рассчитать все точно. Работа распределялась на отдельных юнитов, поэтому цели могли дублироваться, что давало счастливчикам из людей лишние несколько секунд или минуты жизни. На самом деле бронепластины не должны были прямо защищать человека от лазеров, направленных в него, но они защищали от выстрелов... направленных в голову соседа впереди. Даже улучшенная живая плоть не так хорошо защищала от фотонного луча, как металлический щит. Вместе с тем, у более прокачанных бойцов было больше возможностей выжить. На телах таких бойцов выстрелы вазерных пушек оставляли меньшие раны. Некоторые, особенно сильные бойцы, могли выжить даже с частичным повреждением мозга, Но фему после первой пулеметной атаки я все же спрятал на СЗ. Ямайуниты все приближались. Примерно на отметке в 150 метров у нас появился еще один шанс. На нашей стороне было примерно 70 тысяч солдат и 150 тысяч бойцов. Призыватели поспешно переместились на КВВ, а солдатам я обещал компенсировать потери. К этому моменту из 220 тысяч осталось едва ли две трети. Мой, Мурки и Мирославы боевые аватары были все еще живы. хотя это и было подозрительно, мы не нападали, поэтому нас и не атаковали. А наблюдал за ситуацией я через зеркальце, которое нашлось у Мирославы даже в образе боевого аватара женщины. После сегодняшнего дня нужно будет всем такие зеркала раздать – В этот момент десятки тысяч самых сильных легионеров встали в полный рост и метнули копья. Одна лишь эта атака стоила нам десять тысяч убитых и раненых, но мощные металлические зачарованные копья сделали свое дело. Они пробивали энергетический барьер намного лучше пуль. Не менее тысячи юнитов упали в море. Пятьдесят метров намечался ближний бой. На нас начали действовать гипношоковые импульсники. Обычный человек потерял бы сознание в доли секунды, но прокачанные воины могут продержаться куда дольше, до нескольких минут. Я также понял, что эти импульсники нам заблокировали возможность репортироваться на КВВ. Что-то похожее на то, что делал клан Мао. Но несмотря на наличие более совершенной технологии, я все равно намеревался их уничтожить». «Именно для этого я и подготовил все эти тысячи пулеметов. Вообще, нас могли бы расстрелять издалека, но у них не было так много времени полета. Кроме того, во время более агрессивной и быстрой атаки роботы дают нам меньше шансов на адаптацию. Безусловно, яма-юниты сильны еще и в ближнем бою, вот только, скорее всего, они не ожидали встретить сегодня меня». Из-за бронепластин внезапно выскочили сотни солдат с ракетницами разных видов, и противотанковые, и зенитные. Самыми современными были джавелины, которые 30 лет назад производились в больших количествах и в больших же количествах попадали на черный рынок. Всегда в любом государстве есть люди, готовые делать деньги на войне. Более старые модели были российско-советского образца. Например, иглы и стрелы, которые не только хорошо экспортировались, но и были скопированы многими странами по лицензии без таковой. Ну и американские базуки и советские РПГ. Куда уж без них. Их удалось достать много по всему миру. Большинство аж 70-летней давности производства, но все еще в заводской смазке. Пожалуй, многие страны и корпорации были рады избавиться от этого старья, а я рад был приобрести. Не стоит недооценивать эти морально и технически устаревшие стволы. После зачарования они становились куда более мощными. А точность? Нафига она нужна на ближней дистанции? И вот этот ход от нас роботы не ожидали. На таком расстоянии стрелять ракетами – способ победить тысячу врагов, пожертвов восьмистами союзниками. Правда, в нашем случае обмен был еще более плачевным. Но он уже был намного лучше того, что был полуминутой ранее. По всей линии фронта раздавались взрывы, яма наконец начали приземляться на улице и здания океании. Город трясло, и он прямо на глазах превращался в руины». Мы втроем временно отступили. Было еще не все реализовано и задуманного. Пошла вторая волна взрывов. Это были, скорее всего, минометчики без минометов. Обычные гранаты бы юнитов не взяли. Добровольцы согласились пожертвовать собой, взрывая мины прямо вплотную к врагу. Секунды тикали неумолимо медленно. Я закрыл глаза и после открытия скомандовал в рацию. «Начинаем вторую стадию!» И тут же в разных защищенных точках плавучего города появились переносчики, а мгновением позже тысячи и десятки тысяч бойцов СЗ. У меня было уже семь тысяч призывателей на СЗ, которые могли призвать почти 150 тысяч бойцов приличного уровня. Пусть в среднем они все еще не дотягивали в боевой мощи до яма юнитов, Но в масштабном групповом ближнем бою могли бы дать отпор. Тем более мы могли постоянно восполнять потери. Не стоило роботам приземляться в моем городе, когда я здесь. Почти в тот же самый момент со стороны портала выплыли сотни тысяч бойцов на спинах водных монстров. Пусть средний уровень у них был куда меньше, чем у бойцов ССЗ, но отправили их... триста тысяч призывателей нового стандарта моей армии, а значит, мы могли отправить одномоментно три миллиона бойцов. Если 10 бойцов не способны завалить одного юнита, их будет 30. И если 30 не справятся, мы пришлем еще. Прямо сейчас готовились маршруты для моих пароходов и дирижаблей. Сколько призывов было у моих призывателей? Не менее пяти, точно». Значит, на каждого юнита будет сто пятьдесят бойцов, и это только сегодня, а завтра будет еще. Все эти пулеметы, пушки, ракеты и прочее лишь антураж, сражения на числах — вот основа моей уверенности в грядущем противостоянии».